Глава 3, 1474 год. 9 июня. Солочик. Примечание 48. Примечание 48. Солочик был первой столицей Крымского ханства до 1532 года. И пока в Москве и ее окрестностях шла пертурбация административно-хозяйственного плана, в Крыму лихо закручивалась драма, за которой пристально наблюдали все вокруг. Причем не только ближние соседи, но и очень дальние. Как-никак молодая Османская империя уже успела стать немалым пуголом для Европы. Поэтому на собравшиеся у перекопа войска союзников многие смотрели со снисходительной улыбкой. Дескать, пошумят, да и разойдутся. А те, не обращая на это никакого внимания, разделились на два корпуса и пошли дальше. Хан Ахмат повел своих людей сразу на Кафу. Примечание 49 где располагалась штаб-квартира османских войск и базировался флот, привлеченный к их переброске. Примечание 49. Кафа, на Феодосия. Практически все Средневековье и фактически Новое время была самым значимым городом Крыма. Именно там находился самый большой рынок рабов в регионе. В него стекались рабы со всей Восточной Европы, Кавказа и даже частью из-за Урала. К нему присоединился и Менглигерей со своими сторонниками, каковых, впрочем, было немного. Андрей Васильевич же повел за собой второй корпус, который направлялся к Салачику, столице ханства. Там должен был находиться гарнизон, который ему и предстояло разбить. Небольшой, по словам Менглигерея, после чего Андрей планировал соединиться с войсками Мангубского княжества, и выдвигаться к кофе, где не факт, что быстро и просто удастся все закончить. К этой армии присоединился и отряд, выставленный Стефаном Свет Богдановичем, господарем молдавского княжества. Всего сотня тяжеловооруженных линейных конниц восточного типа, и четыре сотни легкой. Формально-то Стефан поддерживал родственников жены в Мангупе, но это только формально, потому что на деле он хотел лишь одного – не дать поставить Крымское ханство под руку султана, ибо в этом случае оно окажется практически в окружении. А значит, и без того сложная борьба с османами могла превратиться в катастрофу. Так что он выставил в этот поход все, что мог, чтобы не так сильно оголять свое княжество, над которым постоянно нависал Дамоклов меч венгерского, османского и польско-литовского вторжения. Поход от Перекопа прошел относительно спокойно. Благо, что обозное хозяйство, каковым племянник, снабдил дядю, радикально облегчало марши. И это в целом средневековое войско двигалось без особых проблем. Однако недалеко от Солачика их ждал сюрприз. «И что делать будем?» — напряженно спросил Холмский. «Драться?» — тихо, но уверенно ответил Андрей Васильевич. «Да как же драться-то их? Вон насколько? сколько!» — удивился Даниил. «И это не татары!» Это османы. А слухи про них ходят жуть какие. Про швисов, примечание 50, тоже слухи ходят. Однако наш государь их разбил, да погнал хвост и гриву со своей землицы. Примечание 50. Швисы имеются в виду швейцарцы. Узнав о подходе противника, османы выступили вперед. Ибо были уверены в себе. Да и крымский хан прекрасно знал, что у Салачика стоит довольно крепкое войско – Поэтому и подбил Ахматан героический поход к Кафе, дабы зайти с тыла к неприятелю. Там ведь, по его расчетам, неприятеля почти что и не должно было быть. Так, мелочи. Какие-то отряды прикрытия. А московское войско? Его ему было не жалко. Даже если и погибнет, все одно потрепят османов, которых потом можно будет и добить. Вон сколько Ахмат конницы привел. Хорошо, что Андрей Васильевич твердо усвоил, пусть небольшую, но науку племянника. Поэтому имел и передовые дозоры, выдвинутые вперед достаточно далеко, и боковые заставы. Благо, что легкая конница, которую прислал Стефан, прекрасно для этого подходила. Это и позволило ему загодя узнать о приближении неприятеля. Сколько и чего, неясно, Поэтому он на всякий случай развернулся в глухой оборонительный боевой ордер. Спереди он поставил рогатки. Те самые испанские козлы, что удалось быстро собрать и выставить довольно широким фронтом. По бокам расположил обозные повозки, со спины также прикрылся рогатками. В результате получился довольно большой квадрат, в котором вольготно себя чувствовали и всадники, и пехота, и обозные лошади. И даже сортиры спешно стали организовывать. Пятьсот генуэзских арбалетчиков разместили за своими повизами в 10 шагах от передовых рогаток внутри периметра. Валийские лучники заняли позиции на обозных повозках с целью прикрытия флангов, а Ольденбургская пехота встала за спиной арбалетчиков, обеспечивая издалека видимость плотного строя. Конница же вся укрылась в тылу, чтобы при случае можно было выйти со двора через заднюю линию рогаток. Османы, за приметив противника, также поставили полевые укрепления из повозок в Агенбург. А как завершили, выдвинули вперед конницу и попытались выманить неприятеля на контратаку. Но не удалось. Арбалетчики и лучники немного постреляли. Подбились десяток османов, после чего те отступили. Потом еще раз повторили прием и опять без толку. Андрей Васильевич не спешил подставляться. Он прекрасно был знаком с обычным для турков приемом выманивания и сохранял ход Да и генуэрские арбалетчики, как и валийские лучники, не сильно рвались преследовать конницу пешком по степи. Благоразумия им вполне хватало. Наконец, поняв, что христианское войско не собирается атаковать, и определившись с его численностью, османы перешли в наступление. Ведь там только чар было полторы тысячи а еще порядка пяти тысяч азапов, то есть крестьянского ополчения. Конница же была представлена восемью сотнями тимариотов и тысячей беслов, примечание 51, что решительно превосходило силы Андрея Васильевича. У того имелось порядка тысячи ста пехотинцев, шести сотен линейной и пяти сотен легкой конницы. Перевес по силам со стороны османов был радикальный, примечание 51. Беслы были легкой конницей, отряды которые формировались с целью совершения набегов на территорию противника. Являлись частью войска Сироткулы, то есть провинциальных территориальных отрядов. Но бежать было уже поздно. Даже конница, скорее всего, не вырвется. Про пехоту можно было даже и не думать. Андрей Васильевич начал призывать всех держаться, объявив этот бой чуть ли не крестовым походом. Впрочем, слушали его всех полуха стараясь не принимать слова слишком уж близко к сердцу. Беслы вырвались вперед и закружились вокруг московского Вагенбурга, как индейца Дикого Запада, с дикими криками, ведя беспорядочный обстрел неприятеля. «Давай!» — кивнул Андрей Васильевич Холмскому. И тот, скачив на коня, повел линейную конницу в атаку. «Все шестьсот всадников!» Защитники быстро растащили рогатки, и Хомский, пришпорив коня, рванул вперед, прямо в эту кашу из мельтешащего неприятеля. «Рывок!» И сразу заварилась собачья свалка, в которой хорошо экипированные всадники тяжеловооруженной конницы получили радикальное преимущество, из-за чего беслы прыснули в разные стороны и попытались отступить. И их решили прикрыть мариоты. Но Даниил Хомский повел своих людей в контратаку. Лоб в лоб! Ведь Иоанн Свет Иоаннович не отправлял эти дружины на юг просто так. Он им всем выдал нормальное снаряжение. Кому-то поверх кольчуг нацепил зерцальные доспехи, негодное в сочетании с чешуей. Кому-то просто выдал новую ламеллярную чешую. И пики новые дал. И седло с кожаным ремнем упором. Что совокупно обеспечило серьезное преимущество этой его конницы — над ее оппонентами из степи и с востока. Особенно по вооружению. Ведь длинная пика с упором — это сила. Да, по уму построиться этим ратникам не удалось после собачьей свалки. Но последовать за своим командиром они смогли. Как и пики скинуть с плечевой петли, на которой они болтались, перехватить должным образом и зажать под мышкой. Сшибка вышла на загляденье. Тимариоты почти все из седла повылетали. А те, что остались, просто рванули кто куда, оказавшись полностью деморализованы. Холмский же, увлекшись атакой, повел ее дальше, преследуя отступающих всадников беслов. А те, без всякого стеснения, ринулись под защиту пехоты. Крепкой такой колонны, которую просто так и не пробить. Да еще и открывшей стрельбу из лука, примечание 52, отчего Даниил оказался вынужден отвернуть и вернуться в лагерь, но теперь уже, имея на плечах всадников-беслов, которые, впрочем, не приближались, будучи готовыми в любой момент дать дёру. Примечание 52. Янычары поначалу были вооружены луками в качестве стрелкового оружия. Им же были вооружены многие азапы, так что плотность лучного обстрела была весьма на уровне. Переход к ручному огнестрельному оружию сначала у янычара, потом и у азапов – Произошел только в начале XVI века. Командир Османов остановил продвижение своей пехоты и задумался. Да, попавшие под обстрел всадники неверных понесли потери. Не очень большие, но понесли. Однако их натиск на Тимариота был феноменальный. Раз и все, тех больше нет. Да и беслы после рубки у Вагенбурга и перестрелки со стрелками христиан потеряли встреть. От Оттого стали очень неустойчивы. А ведь вон ссадникам неверных Вагенбурга опять выдают те страшные пики. Что будет, если они вновь выйдут в атаку? Не убегут ли беслы? Не оставят ли его пехоту без прикрытия? А если оставят, то не дрогнет ли она? Вон, а запы уже волнуются. Взвесив все за и против, командир Османов скомандовал отступление. В конце концов, время работает ему на пользу. Запасы продовольствия у него имелись, а подкрепление от кафы могло решить вопрос самым радикальным образом. Прежде всего, за счет тюфиков, которыми он мог бы разворотить вагенбург неприятеля. А значит, что? Правильно, он просто пошлет в кафу гонцов, а сам заблокирует этих неверных тут. Андрей Васильевич не знал планов своего оппонента, но подобный сценарий он с племянником разбирал, Поэтому провел беседу со своими людьми и начал готовиться к решающей фазе боя. И вот как стемнело, а ночь на юге темные, князь повел своих людей в атаку, тихо и осторожно, стараясь не испугнуть жертву. Обозники остались в лагере создавать видимость присутствия войска и мельтешить перед кострами. Как и раненые, каковых имелось более сотни, а остальные выступили через задние рогатки. Легкая молдавская конница сразу осторожным шагом двинулась, обходя неприятеля по большой дуге слева. Да так, чтобы их силуэты не просматривались на фоне ночного неба, из-за чего им пришлось идти пешком, ведя своих лошадей под усы, А чтобы хоть как-то ориентироваться в этой мгле, они поглядывали на османский лагерь, который ярко светился от костров. Остальные же, включая спешившуюся линейную конницу рязанцев, тверчан и молдаван... Выдвинулась пешком, тоже по приличной дуге, но, обходя неприятеля, уже справа. Андрей Васильевич был уверен, что османы поставили многих наблюдателей вглядываться в тьму со стороны, обращенной к его лагерю. Вот и обходил их стороной, чтобы не спугнуть. Маневр удалось реализовать только из-за того, что князь отправил большую часть своих воинов спать. Сразу как понял, продолжения битвы не будет. Во всяком случае, сегодня. Так что его ребята были относительно отдохнувшие. И за пару часов они относительно тихо сумели обойти лагерь противника, приблизившись к нему с противоположной стороны. То, что нужно. Довольно улыбнувшись, произнес Андрей Васильевич, увидев, что пара повозок не была скреплена с тыльной стороны. Это образовывало своего рода ворота Вагенбурга, через которые нестроевые таскали воду и вообще шныряли с определенной регулярностью. Причем не только пешком, но и с мулами на поводу или лошадьми. Пошли! Довольно громко прошипел Холмский и полез вперед. Ему надоело ждать. Тревожно это. Андрей Васильевич при этом ничуть не возражал против того, что Даниил полезет вперед. И ничего ему на это не сказал. Просто молча последовал за ним, как и остальные бойцы. Особенно радовалась Ольденбургская пехота, предвкушающая грабежи столь сочного и вкусного лагеря османов. И генуэзские арбалетчики, да лучники, которые были также тут. Больше всего нервничали всадники, каковым крайне неловко и непривычно казалось сражаться в пешем порядке, даже несмотря на хорошие доспехи. Сначала это войско двинулось шагом, чтобы шума не производить. Потом же, когда до Вагенбурга уже осталось полсотни шагов, ребята рванули вперед бегом, не выдержав из-за многоголосицей. А дальше была резня. Хорошие доспехи и доброе оружие ольденбургской пехоты в купе со спешенными всадниками сделали свое дело. А запы почти сразу бросились в рассыпную, стараясь как можно скорее покинуть лагерь. Их боевой дух упал еще днем, да так и не поднялся. А янычары оказались не готовы к такому характеру боя. Ведь, несмотря на индивидуальную выучку, им не давали строевую подготовку, из-за чего они не могли организовать никакой устойчивой формации. Да и доспехи их были довольно скромные и в лучшем случае ограничивались кольчугой. Они ведь являлись по своей сути легкой стрелковой пехотой и были не готовы вот так вот лоб в лоб сталкиваться с тяжелой европейской пехотой. А легкая молдавская конница, что караулила все это время неподалеку, сразу с началом атаки забралась в седла и отправилась рубить беглецов. Через час битва закончилась полным и решительным разгромом неприятеля. Сам бы Андрей Васильевич до таких вещей не догадался бы. Он так не привык воевать. А вот племяшка его, уделив дяде целую неделю для импровизированных командно-штабных игр, сумел все продумать. И это сражение, что произошло недалеко от Солочика, было одной из его наработок, которую дядя реализовал практически без внесения поправок.